Путилин в кабинете З. Ужас дельца. Как вы уже пожаловали, ваше превосходительство, радостно проговорил З, поспешно идя навстречу входящему в кабинет Путилину. Как видите, как видите, уважаемый господин З, «Ох, какой у вас сильный огонь в этой лампе! Будьте добры, убавьте немного огонь, у меня болят глаза. Я, знаете, привык к моей скромной лампе с зеленым абажуром». Зе послушно, как ребенок, бросился исполнять приказания знаменитого начальника сыскной полиции. «Ну вот, отлично. А теперь давайте скорее беседовать. Дорога каждая минута, дело очень серьезное». Зе вздрогнул весь от головы до пят. «Значит, правда, мне грозит большая опасность? Огромная? Но ради бога, какая же!» — жалобно пролепетал великий концессионер. Путилин быстро заговорил. «Вы слыхали о гениальных проделках графа П?» «Да, да. Вы знаете, какие безумно дерзкие мошенничества совершил он за эту неделю?» «Да, да, слышал». Дрожит голос Зе. Белее полотна он. Ну так вот, я знаю, что сегодняшней ночью на вас готовится со стороны его какое-то дьявольское покушение. Нет никакого сомнения, Зе сам лел со страху. Покушение? Дьявольское покушение? Зе схватил Путилина за руки. «Спасите, спасите меня!» «Нет никакого сомнения, что покушение это выразится в колоссальном ограблении вас. А потому немедленно вы должны спасать деньги. Сколько у вас тут?» Путилин сделал какой-то неопределенный жест рукой. «Миллион, около миллиона», — Прохрипел Зе. «Немедленно мы должны увести отсюда эти деньги. Так как невозможно предвидеть планы гениального мошенника...» Неизвестно, в какой форме он задумал осуществить свой адский замысел, и вследствие этого я не в состоянии парализовать его. Надо принять экстренные меры предосторожности. Беремте деньги и поедем. Вы можете оставить их у меня в управлении или у градоначальника, но только не здесь. Когда мы устроим их, мы немедленно вернемся сюда. Эту ночь я проведу у вас. Мое присутствие здесь необходимо. Повторяю, мы имеем дело не с людьми, а с дьяволами. Живо, живо, господин зять, не теряйте ни секунды и потом — Возьмите себя в руки, будьте мужчиной. Раз я около вас, я спасу вас. Путилин ласково полуобнял миллионера. — Ох, как мне благодарить вас! — вырвалось Узе. — Без вас я погиб бы. Боже, какое несчастье! — свалилось на мою голову. Трясущимися руками финансовый туз стал вынимать из ящиков письменного стола бумажные ценности. — Сейчас, сейчас, сначала отсюда... А главное ведь там, в несгораемом шкафу. О, думал ли я, что в собственном доме мне угрожает беда. Разноцветные бумажки замелькали в воздухе. Ради бога, возьмите часть себе, у меня трясутся руки. Скорее, из шкафа. Ай-ай-ай. Путилен только что хотел положить в боковой карман сюртука пачки билетов, как вдруг портьера зашевелилась. Дикий, безумно страшный крик «Зе» огласил кабинет.